Глава шестая. Ты опять за свое, Самойлов! рявкнул Адриан, бросив взгляд на часы. По времени Ники уже давно должна была быть в клубе. В последние дни Николета плотно занималась делами клуба, пока сам Адриан наслаждался прелестями семейной жизни. Семейная жизнь, кстати, сидела на уютном диване в кабинете хозяина клуба и пила горячий шоколад. Адриан готов был забить на все рутинные дела. И утащить жену обратно в лесную глушь, максимально подальше от цивилизации. Но вредный киллер, который метил в женихи Ники, вновь провернул тот же фокус, что и сутки назад, похитил сестру Адриана. И вот в этом поступке Адамиди не видел логики. Все же вроде прояснили, утрясли. В плане? Поясни. Напряженно ответил Ян. Скажи еще, что это не ты, Ники, утащил в неизвестном направлении. Усмехнулся Адриан, но что-то в голосе Самойлова заставило мужчину напрячься. Из коридора послышались звуки драки, а следом раздался громкий голос обычно спокойного Самойлова. «Где Ники?» Прокатилась по кабинету, а вместе с тем дверь распахнулась, пуская Яна. За спиной Самойлова маячила охрана. Надо признаться, слегка помятая, с разбитыми носами. «В каком смысле?» «Я чего-то не догоняю», — пробормотал Адриан. «Я не видел Ники с этой ночи. Телефон отключен. Я думал, она дома». Все больше хмурился Ян. «Нет. Ехала в клуб. Тачку мы нашли. Я отозвал парней. Решил твои приколы». Адриан поднялся из-за стола и уже торопливо набирал номер телефона начальника СБ отца. Ян развернулся, не говоря ни слова. Пауля вылетел из кабинета а потом и из клуба. В главе выстраивался алгоритм действий, четко, размеренно, в мельчайших подробностях. «Какого хрена происходит?» Интуиция подсказывала одно. А вот сердцем Ян хотел бы видеть совсем другое. Хотел бы, чтобы Ники просто психанула и засела с подружками посплетничать в каком-нибудь уютном и тихом ресторанчике. Но нет, все оказалось не так. В это же время на мобильный телефон Константина Адамити пришло короткое сообщение. Всего лишь фотография, а отправитель неизвестен, а следом — звонок. На этот раз Константин знал звонившего, а потому ответил мгновенно и вместе с тем раздавал приказы своим людям. «Я найду ее. Мне нужен полный карт-бланш на вашей территории». Голос Яна звучал сипло и приглушенно но что-то было в интонации, отчего домити застыл на месте. «Ищи!» Только произнес домити чуть позже скинул Самойлову сообщение с фотографией собственной дочери и номер телефона отправителя. «Какие еще будут распоряжения?» Осторожно уточнил помощник Константина. А Костя пока не знал, что делать. Был уверен на сто процентов, что нет в городе настолько бесстрашного человека, чтобы вот так, в наглую, выкрасть дочь. Такое не прощают. За подобное — смерть. А если не из местных, кто тогда? Слишком продумано для гастролеров. Значит, ворошить нужно либо прошлое Дамиде, либо биографию Самойлова. Машину дочери уже привезли домой. Весь видеоматериал с регистраторов и дорожных камер изучает семейный спец по компам. А на кухне Костю ждала жена, которая пока что не подозревала, что их дочку похитили. И этим смертником был совсем не Самойлов, которому Леонора питала симпатию. Все в порядке? Улыбнулась Эля, когда Константин появился на пороге кухни и осторожно прикрыл за собой дверь. Не совсем. Константин Максимилианович провел ладонью по лицу и присел на ближайший стул. Ники похитили. Адамиди видел, как из рук его любимой супруги выпала миска разбилась о молочно-белую плитку. Костя успел перехватить жену, усадил ее на свои колени, прижал лицом к груди. Сколько они вот так, обнявшись, делясь теплом и любовью друг с другом, просидели, Костя и сам не знал. Очнулся, когда завибрировал телефон, оставленный в кармане. Адамиди торопливо разблокировал гаджет, сосредоточенно посмотрел на дисплей. Видеозвонок от Яна, а в главной роли смутно знакомый тип. Мужчина невнятно рассказывал, как ему заплатили за то, чтобы он спровоцировал ДТП. Ничего лучше он придумать не смог, кроме как угрозу лобового столкновения. Далее изрядно побитый водитель отключился. Наверное, у Самойлова сдавали нервы, вот и перекнул слегка. На экране появился сам Ян. Хмурый, сосредоточенный, а в глазах глухая ярость. «Знаете его? Раньше встречали?» Глухо спросил Самойлов. Смутно знаком, кивнул Константин. Послушай, Ян, потребует выкуп, я заплачу. Не факт, что вернут, рвано вымолвил Ян. Вы по своим каналам, я по своим. До связи. Ян разорвал видеосвязь. Константин лихорадочно перебирал в память лица и имена. Видел же, он этого водилу, встречал как-то. Должна быть зацепка, должна! «Это правда, Кость? Ян прав?» Тихонько спросила Леонора. «Ян? Солнышко, ты видела его? Да он там на каждом встречном собрался применить свои умения и навыки. Постарался разрядить обстановку о домиде Вернет он нашу девочку через пару-тройку часов». Но было совсем не до смеха. Яну нужно было время, чтобы подумать, но времени не было. Сейчас на весь золото каждая секунда. Холодный разум профессионала методично затмевали эмоции. И паника. Больше всего Ян боялся поддаться этому липкому, разрывающему душу чувству. Понимал, что обязан вернуть Николету в целости и сохранности. И дело было даже не в Адамиде. Не в тех последствиях, которые наступят, если дочку Константина не удастся вернуть домой. Дело было в самой Николетте и в том, как много стало значить она для Яна, насколько необходимой оказалось, насколько сильно Самойлов стал зависим от этой девушки. А потому, невзирая на выкуп, который Адамиде был согласен выплатить, на обещание, которое тот готов был дать похитителям, Ян решил твердо «ублюдку не жить при любом раскладе», потому что нельзя просто так похитить его, Самойлова, женщину. Ян на секунду прикрыл глаза, Заставил себе сделать глубокий вдох, выдохнул. Мобильник ожил. Сначала пришло сообщение, короткое, всего одна фамилия и инициала, а следом, на втором чистом мобильнике, ярко-красная точка мелькнула и сдвинула с места. Ян завел двигатель неприметной легковушки и медленно двинулся, ведомый красным огоньком. А спустя несколько минут на телефон Самойлова поступил еще один звонок. На этот раз от Адриана. «Мои ребята готовы. Мы на месте. Отец собрал деньги», — коротко сообщила Адамиде. «Понял», холодно, — холодно произнес Ян. Самойлов силой сжал кулаки. Настало время действовать. На заднем сиденье автомобиля лежал объемный рюкзак. В соседнем кресле — продолговатый футляр. Выйдя на улицу, Ян подхватил свой багаж, хлопнул дверцы и двинулся вперед. Укрытый темнотой, Мужчина мог спокойно передвигаться по территории, а как только я оказался на нужной точке, с которой вся территория была словно на ладони, он вынул небольшой пульт. «Еще чуток, потерпи, малышка, уже иду к тебе», пробормотал Самойлов почти беззвучно, обращаясь к девушке, которую держали в пустующем заброшенном ангаре. Спустя мгновение раздался взрыв. Сработало устройство, оставленное в машине. Сквозь оптический прицел Ян видел, как засуетились похитители, а на лице Самойлова появилась усмешка, в глазах — яростный, кровожадный блеск, а в душе просыпался необузданный дикий зверь, требующий отобрать жизни тех, кто посягнул на самое дорогое, что было у Яна, на его любимую женщину. И Ян не планировал оставлять кого-то в живых.